В условиях дефицита драгоценных металлов в Европе XVII века при шведской королеве Кристине 1632-1654 стали выпускать медные плиты, по углам которых ставились королевские штемпеля, а в центре чеканился номинал. До 1649 года выпускались только плиты достоинством 1 даллер. Весили они 1,97 килограмма. Затем были выпущены плиты номиналом 8, 4, 2 и 1 далер. При Карле X 1654-1660 неподъемные 10-далеровые плиты перестали выпускать. При Карле XI вместо плит в 4 далера Стали выпускать плиты достоинством в 5, 3 и полдаллера. При Карле XII перешли на упрощённый набор медных плит 4, 2 и полдаллера, который продержался до 1792 года. В России на Сестрорецком монетном дворе чеканились сестрорецкие рубли весом в десятую часть пуда. 1,64 кг. После смерти Петра I предпринималась попытка повторить шведский опыт и выпустить штампелёванные медные плиты по шведскому образцу. Такие плиты достоинством от 1 копейки до 1 рубля чеканились в 1725-27 годах на Урале. Важной пользой от меди в денежном обращении издревле была добавка её в золотые и серебряные монеты. Эту пользу традиционно трактуют как вред, наносимый экономике излишне предприемчивыми правителями и называемой порчей монет. После изложенной далее причины порчи монеты не кажутся апологитикой действий хитроумных государей. Они говорят лишь о том, что порча монеты носила объективный характер, и, как все длительные явления хозяйственной жизни, не зависела от психологических характеристик того или иного государственного деятеля. Во-первых, расходы на чеканку монеты существуют объективно. Во-вторых, точный вес монеты трудно было обеспечить. Точность чеканки всегда могла быть с перекрыта большей точностью определения веса и химического состава монет при их отбраковке и отборе из них самых тяжёлых и самых качественных по химическому составу. Процесс этот называется зегерованием или заигеровкой. Он вызывал многочисленные преследования со стороны государства. Во времена наличия У кого-либо весов для точного взвешивания монеты считалось достаточной уликой для возбуждения уголовного дела. Таким образом, порча монет могла быть и без злостных намерений со стороны правителей. В-третьих, раз начавшись порча монет не могла остановиться, поскольку охоченная монета всегда вытесняет полноценную. Это правило называется законом Коперника Грешема. Катерник тот самый, не одна фамилилец, Грэшем, английский статистик и банкир XVII века. Наконец, четвёртых начальный толчок порчи монеты могла дать и не задеировка, а естественный износ и стирание монет. Он тем более велик, чем неразумнее подобран монетный сплав. Для простоты чаще всего пишут, что монеты чеканились из чистого металла, но numismatы очень часто встречаются два монетных сплава: золота с серебром электр, и серебра с медью билон. С точки зрения экономической судьбы этих двух сплавов схожи. На примере обращения электра можно продемонстрировать проблемы, возникавшие при обращении монет из билона. Название билон появилось во Франции в 13 веке и обозначал вся любой нечеканенный драгоценный металл. Сейчас аналогичный термин существует во всех западноевропейских языках. Современные нумизматы называют билоном монету из серебра 500 пробы. Прежде чем рассказать, как разные правители занимались попарным смешиванием трёх металлов, нужно напомнить физико-химические стандартные соотношения. В практике обращения, при передаче из рук в руки, при транспортировке и небрежном хранении монеты подвергаются изнашиванию. Все три металла в чистом виде имеют неважные характеристики на этот счёт. Наилучшее сочетание для сплава золота с медью 9 к 1 или, как принято говорить, 900я проба. Золото этой пробы имеет лучшую прочность на разрыв, высокую твердость, наименьшую ковкость. Последнее означает, что если уронишь монету, на ней с меньшей вероятностью останутся следы. Для Белона наилучшее соотношение с точки зрения свойств 5 частей серебра и 1 часть меди или 833-я проба серебра. Электр менее определен в своих оптимальных свойствах. Содержание золота в монетах из электро колеблется от 80 до 30%. Монета Бутина, полновесная и изготовленная из драгоценного металла, уже не просто металл. С точки зрения металловедения можно воспринимать монету просто как государственный штамп, удостоверяющий качество содержащегося в монете металла. Но с позиции социологии и политической экономии она является отражением определённых производственных отношений, которые в этой монете концентрируются и преломляются, перекрывая блеск драгоценного металла. Можно изучать монеты сами по себе, их вес, форму, изображение на их сторонах, исследовать сплав, из которого они изготовлены. Это очень важное и нужное дело, но вполне возможно изучение тех же монет со стороны экономической истории. Великий историк Древней Греции Геродот писал, что первые монеты были отчеканены в Лидии в VII веке до нашей эры. Гениальным открытием лидийцев называют монету современные исследователи. Первоначально монеты назывались гигадами по имени царя Лидии Гигоса. Чеканка была односторонней, изображались противостоящие друг другу лев и бык. Эти одновременно с лидийцами стали чеканить монету в Арголидии, где царь Феидон повелел изображать на монетах морскую черепаху. О лидийского царя Гигосса сейчас мало кто знает, гораздо более известен его потомок по имени Кресс. Часто используется выражение богат как Кресс. Богатство Кресса происходило не от войн, а от хитроумных удивительных даже для наших современников операций с монетами. Отец Креза, Алиат Тесс, 606-561 годы до н.э., ввел одновременное обращение золотых и серебряных монет и накопил некоторый опыт параллельно их чеканке. Хитрость состояла в том, чтобы угадать соотношение обмена золотых монет на серебряные монеты, которое было бы усреднённым соотношением обмена в пограничных среди и страны. Тогда спекуляция лидийскими монетами была бы менее выгодной, чем монеты других стран. Золотой статер Креза весил 8,4 г. Когда в Лидию стали притекать серебряные статеры из Эшни, Крес приказал обменивать 40 серебряных статеров на 3 золотых. И это соотношение продержалось более 2000 лет. Вокруг этих цифр соотношение стоимости серебра и золота колебалось до 1800 года нашей эры, что представляет собой одну из многочисленных загадок экономической истории. В XVII вековье видимо ещё помнили причины происхождения богатства креза. В Испании при короле Альфонсе XIII работала, не зная дифференциальных уравнений и потому пользуясь подручными средствами, самая экономика математическая лаборатория. Задача её была оценка соотношения между количеством золотых и серебряных монет Португалии и Франции с тем, чтобы соотношение золота Серебро, рацио в монетном обращении внутри Испании выдерживалось точно посередине между французским и португальским.